Глава 18. Налаживаем связь. Настроение зашкаливало. Какая женщина не любит магазины, особенно когда у нее есть шуршащая купюра? В моем случае звонкие монеты, но роли это не играет. Соседка моего энтузиазма не разделяла, задумавшись о чем то своем, Она вообще была какая-то притихшая. Развернувшись на сиденье, я отодвинула специальную перегородку размером с форточку, за которой был дедушка Ульх, и поинтересовалась. «А лавка Маркуса Мердлее, далеко отсюда?» «Да нет, будем на месте минут через пятнадцать». «Едем?» — отозвался наш водитель, и карета тут же пришла в движение. «Конечно, но только не гонить хорошо, а то, кажется, на себя не очень хорошо чувствует». «А в городе нельзя гонять, можно штраф большой получить за такое». «Правила дорожного движения?» Неплохо, учитывая, что кроме карет я тут другого транспорта и не видела. А с Лиеной все нормально, просто за наших ребят переживает. Тут же без зазрения совести сдал старик мою соседку. Я задвинула на место перегородку, чтобы не мешать водителю, и переключилась на сотрудницу. Что-то произошло? Почему я не в курсе? Хотел спросить, почему я опять не в курсе, но я постаралась удержать свое сбурлившее негодование. Опять какие-то секреты. «Да нет, что вы!» — отозвалась Лена. «Все в порядке, правда, просто у Амира и завтра день рождения, а у меня даже подарки купить не на что». «Ну и что ты переживаешь? Обязательно купим?» Заверила я женщина, сама успокоилась, понимая, что ничего серьезного за моей спиной не произошло и разгребать очередные проблемы не придется. Я вообще особо взрывная, если честно. И жалко, что от прежней хозяйки вместе с телом мне не досталось сдержанности. Может, она была более уравновешенной» все же аристократка, их с детства учат носить маску невозмутимости. И вообще, делать подарки на собственные деньги разориться можно. Детей-то много, а ты одна. Так что не выдумывай. Ты мне, главное, помоги выбрать, а уж оплачу я из бюджета дома отказников. Нас скоро повторно профинансируют. В этом я совершенно не была уверена, но Лиене об этом знать не обязательно. Да и с вашими зарплатами сегодня вечером разберемся. В этом месте есть еще у кого-нибудь именина. «Нет, но в следующем сразу пятеро ребят праздновать будут». «Молодец, а я вот как-то не додумалась посмотреть в карточках информацию». «А мне и карточки не нужны». Искренне улыбнулась женщина. «Я уже и так помню. За столько-то лет как-то само собой в голове отложилось. «Ничего себе помнить даты рождения пяти десятков человек. Я такими талантами не обладала, так что, пожалуй, стоило завести ежедневник». «Да потолще». А то дел столько, что за всем не уследишь и не запомнишь. Еще десять минут я смотрела из окошечка карета на пробегавшее мимо улицы, а потом мы остановились у двухэтажного мини-домика, окрашенного в насыщенный синий цвет, в торговом районе. Но, правда, узенький какой-то невысокий. Окна вот только широкие, что на первом этаже, что на втором, а белый заборчик вокруг явно декоративный, даже ограды назвать язык не поворачивается. Перешагнуть можно». Внутри был самый настоящий магазин со множеством витрин, за стеклом которых находились разнообразные товары. Те, что там не помещались, были выставлены на многочисленных полках по всему залу. Сам мастер артефактного дела сидел на стуле с высокими ножками за рабочим столом, стоящим в углу зала. Но как только мы с Лиеной зашли внутрь, мужчина сразу же отложил все свои дела, чтобы уделить время потенциальным покупателям. «Что желают дамы?» «Здравствуйте». «Покажите нам, пожалуйста, артефакты связи». Я вежливо улыбнулась, и мужчина тут же предложил пройти к другой витрине, где на бархатной подложке за стеклом хранились медальоны на подвесках. Артефакты были разных форм и моделей. Квадратные, круглые, овальные и даже в виде цветочков и зверушек. Из простых металлов и драгоценных, со вкраплениями самоцветов и с простой гравировкой. Все, что только можно придумать. А мастер... Господин Маркус рассказывал о каждом из них с гордостью в голосе, хвалил, конечно, но и о недостатках тоже не забывал упомянуть. Не все камни и металлы были хорошими магическими проводниками. Но далеко не каждый покупатель прислушивается к советам, особенно из тех, что гнались за роскошью, а не функционалом. В общем, как торговец, владелец лавки мне сразу же понравился. Сработаемся. А как им пользоваться? Взяла я с вытащенной из-под стекла подложки красивый серебряный медальон, круглый с чудесным выгравированным узором на одну из пластин и цепочкой, длину которой можно было регулировать. Хорошо, что мастер отзывчиво попался. Он тоже приступил к демонстрации. Артефакт состоит из двух одинаковых пластин. Вот, посмотрите. Господин Маркус взял в руки такой же медальон, какой выбрала я, только с немного другим рисунком, и разъединил круглые пластины, легко потянув их в противоположные стороны. Цепочка, к моему удивлению, крепилась одним концом, каждой так, что части медальона точно не потеряются. Я тут же повторил за мастером, желая разобраться в принципе работы артефакта. Тот легко поддался манипуляциям. Ух ты, как на магнитах. Пластины притягивались друг к другу, стоило поднести одну поближе к другой. Да, верно говорить. А теперь крепим одну часть себе на висок, то, что с рисунком. Мастер поправил пластину на моей коже, половчей устраивая ее на виске, чтобы не мешали волосы, и удовлетворенно кивнул, мол, вот теперь все правильно. Металл был прохладным, но и только и держался на коже крепко, наверняка за счет магических свойств. «Вот это!» Мастер подхватил пальцами пластины, что продолжало болтаться у меня на груди. «Ваш звукопередатчик!» «А вот это!» Постучал пальцем по собственному виску, на котором также крепилась часть артефакта. «Мысли-приемник. Чтобы связаться с кем-то, достаточно лишь мысленно потянуться к нужному человеку. Тут главное представить образ вызываемого максимально достоверно». У кого-то сразу получается, кому-то нужно тренироваться. Да не один день. И вот надо же мне было представить в этот момент Мартина. И, конечно же, я сразу дозвонилась. Ирония судьбы не иначе. Эмилия, прямо у меня в голове раздался удивленный голос мага. Что-то случилось. Ой, Мартин, прости, пожалуйста, что отвлекаю. Я совершенно случайно тебя вызвала. Сейчас отключусь. Ну да. Совершенно случайно представила в своих мыслях именно мага, а собственно, с кем я еще могла еще связаться. Ладно, хоть не вспомнила следователи, вот бы они удивились. «Как его выключать?» Обратилась я к мастеру и посмотрела на него жалобным взглядом, не зная, как закончить звонок. «Просто представьте, что обрываете между вами нить», ответил мастер. Я тут же вспомнила огромные металлические ножницы моей матушки и обрезала воображаемую нитку. Но стоило мне выдохнуть, как пластина на моей груди вдруг засияла желтым светом, а в голове вспыхнул образ мага. Вас вызывают. посмеялся над моим растерянным видом мастер. А как ответить? Так же, как сами вызывали. Медальон продолжал вспыхивать желтым светом, поэтому я еще раз представила Мартина, и мысленно потянулась к нему, и чуть не вздрогнула, когда мне на том конце ответили ⁇ Ты почему связь оборвала? ⁇ Маг хоть и не смеялся, но я по голосу чувствовала, что он улыбается. И тоже же расслабилась, потому что ситуация правда была глупая. А вела я себя, как малолетняя дурочка. Бросила трубку, испугалась чего-то. Ты на работе, а я тут со своими экспериментами. Я в лавке господина Маркуса проверяю работу артефактов. Собственно, действительно, случайно с тобой связалась. Даже не думала, что получится. Ты достаточно сильный маг, так что не удивляйся. Я тут уже кое-что разузнал по поводу кражи денежных средств. «Вечером расскажу. А сейчас мне и правда пора». «Хорошо, до вечера». Я с извиняющейся улыбкой сняла с себя артефакт, как только связь была прервана, и передала его в руки хозяина лавки. «Да ничего страшного. Зато удостоверились в качестве моих изобретений». Широкой улыбкой отмахнулся мастер от моих торопливых извинений. «Ну что, будете брать?» «Да, буду. Скажите, а они... Все так светятся при входящем звонке». Мужчина хоть и удивился новенькому слову, но быстро понял, что я имею в виду под звонком. «Ну, почему же нет, конечно? Какие-то звуки издают, какие-то пульсируют. Есть и те, что начинают светиться разными цветами. Вам какое больше нравится?» «Да, пожалуй, с пульсацией. Можно взглянуть?» Мужчина тут же продемонстрировал несколько образцов, и мы погрузились в дискуссию. «Принцип работы такого-то артефакта хоть и очень прост, но в то же время доступен далеко не всем. И не из-за цены, которая, к слову, была не такая уж и маленькая, а из-за того, что звонить могли только маги. Хотя бы маленькие задатки в человеке должны иметься, иначе артефакту будет не на чем работать. Вместо длиннющих номеров тут использовали кодовые слова, предоставляющиеся на выбор, дабы не было повторений. По итогу я выбрала один кулон для себя и один для Димки. Естественно, озвучивать это не стало, все же Лиена была вместе со мной в лавке, хоть и гуляла по залу, разглядывая товар. Кодовыми фразами стали Птица для меня и воин для Димки. Пока мастер за своим столом вносил изменения в артефакты, я задала вопрос: скажите, а есть какая-то альтернатива для людей, не обладающих магическим даром? Понимаете, у меня очень много воспитанников, и я бы хотела, чтобы у них была возможность связаться со мной, если я отсутствую на рабочем месте. Вот как сейчас я в городе, а мало ли что у них там может случиться? «И как много воспитанников?» «Да почти пятьдесят человек». «Ого! Пансионом, что ли, управляете?» «Вы почти угадали». Вежливо улыбнулась я и, не желая рассказывать правду, направила разговор в прежнее русло. «Ну так что, найдется у вас в лавке что-нибудь подходящее?» «Прямо сейчас точно нет. Но вы знаете, я делаю медальоны с похожими принципами работы на заказ». Заказывают маги для своих супругов, которые не обладают даром. Или торговцы, к примеру. Да я разорюсь, если буду покупать медальоны каждому ребенку, учитывая, как подростки в моем мире теряют мобильные телефоны и просто купить им новые, не осознавая их ценности дороговизны. В таком случае медальон нужно регулярно подзаряжать, чтобы он работал. Но они строго индивидуальные, а тут полсотни пользователей. Мужчина заинтересовался, и мы договорились, что он постарается создать артефакт, А я загляну к нему через недельку. Предварительная стоимость кусалась, она была несколько завышена, про запас, так сказать. Но за ее пределы мастер обещал не выходить и не выставлять мне потом космический счет. Один медальон я тут же нацепил на себя и скрыла под платьем, а второй мне завернули в бархатный мешочек с завязывающимися тесемками. В подарок дали две тоненькие книжечки с разлинованными листами, чтобы можно было записывать новые контакты. Мелчь, конечно, приятно. Поблагодарив господина Маркуса за подробную консультацию и хорошее обслуживание, мы покинули лавку.